Глава тридцать первая. Это всего лишь безделушка. «Как тебе серьги?» Мама открывает черную коробочку и придвигает к Валерию. «Я в цацках ничего не понимаю». Делает глоток белого вина и даже не смотрит на серги. «Это для твоей тети. мама улыбается. «Скажи же прелесть». Валерий смотрит на маму, затем на Серги и опять на маму, которая широко улыбается. «Женские игры?» Он недобро щурится. «Ну что ты?» — мама закрывает коробочку. «Я от всей души хочу ее порадовать». В центре стола у блюда с канапе из оливок и ветчины стоит небольшая белая коробка с той самой вазочкой, которую я всячески игнорирую, как и присутствие Валерия. Сижу холодный лимонад через трубочку. «А что ты на свое сокровище не посмотришь?» — тихо обращается мама ко мне какой же он сокровище кидая на валерия презрительный взгляд она про вазу вика он щурится в ответ секунда оторопи и я чувствую как краснею я же знала что мне лучше молчать как же я могла сморозить подобную глупость нет я не посмотрю закусываю трубочку и тяну через нее лимонад глядя в сторону панорамных окон почему она же тебе понравилась Недоумевает Валерий. Разонравилась. Тогда я могу ее тоже отдать, тете? Перевожу на него возмущенный взгляд. Или разбить, скидывает бровь. С ума сошел. Ты за нее полмиллиона отвалил. Отставляю бокал. Я полмиллиона отвалил в благотворительный фонд. Валерий пожимает плечами. Сама по себе эта ваза не представляет из себя никакой ценности. Тем не менее, тот старик был готов за нее драться. Зло и тихо отвечаю я. Значит, ценная. Так ты от нее отказываешься? Валерий холодно улыбается. Или нет? Отказываюсь. Хорошо. Отставляет бокал и тянется к коробке. Тогда я могу сделать с ней все, что посчитаю нужным. Но я, опережаю его, подхватываю коробку, не осознавая своего порыва и прижимаю к груди. Не смей! Все же не отказываешься», — ухмыляется. «Кажется, я начинаю тебя немного понимать. Нет, значит, да?» «Нет», — рычу я. Мама молча наблюдает за нами. «Чувствую себя глупо, но позволить Валерию разбить милую вазочку с я не могу. И ведь он это сделает, чтобы сделать мне больно. Это будет его жестокая мужская игра против жены истерички. Зачем ты пришел и испортил нам вечер?» — шепчу я. — Я испортил вечер тому старику, которого из-под носа увел вазочку. Валерий мягко посмеивается. — Так ты пришел испортить вечер старику? Мама отправляет в рот канапе, медленно жует и переводит взгляд с меня на Валерия, ожидая его ответа. — Пришел посмотреть на тебя. Мама закусывает шпажку от канапе и на меня теперь смотрит, а я могу лишь медленно моргнуть и сглотнуть. На ум совершенно не приходит едкого и острого ответа, чтобы заткнуть Валерия. И я не помню этого платья Вика. Молча кладу коробку на колени, осторожно ее открываю. Сделаю вид, что Валерия тут нет. Но сердце, что бешено колотится в груди, не намерено замедлить свой бег. Откладываю крышку, разворачиваю мятую пергаментную бумагу и подхватываю милую фарфоровую крошку. Красивая, нежная и очень тонкая работа. Да, вряд ли она имеет реальную цену в полмиллиона рублей, но мне очень нравится эта розовая глазурь и тонкое горлышко. Немного разворачиваюсь вправо, чтобы рассмотреть ее под цветом хрустальной люстры. Официанту соседнего стола с хлопком открывает шампанское. Я вздрагиваю, и вазочка выскальзывает из моих вспотевших пальцев, как в замедленной съемке, Вазочка касается мраморного пола и разлетается на осколки. Я даже звука не слышу, а сердце будто останавливается. Я поднимаю взгляд на Валерия и сквозь гул слышу его голос. Вика — это всего лишь ваза. По ногам бежит холодный сквозняк, и к коленям поднимается волна дрожи. Во рту пересыхает, в висках пульсирует кровь. Да, мама не шевелится и не моргает. Лишь ваза, Вика. А у меня такое ощущение, что весь мир рухнул. Тихий удар сердца в груди, горлу подкатывает ком слез, ресницы дрожат и губы немеют. «Вика, смысл был не в вазочке», — говорит Валерий, «а в благотворительности и помощи нуждающимся, Вика. Для этого все организовано». Я ее сама разбила. Хотела защитить от Валерия и сама выронила. К нашему столику подскакивает испуганная официантка, садится на корточки и аккуратно собирает кусочки розового фарфора. «Вика!» Мама тянет руку ко мне. «Милая, это к счастью, слышишь, Вика?» Я слышу, но слов не понимаю. Меня будто молотком по голове ударили, прямо по макушке. «Вика!» Валерий подается в мою сторону и вглядывается в глаза. «Это просто милая и красивая безделушка!» «Я хочу домой!» встаю и пустая коробка падает на пол к осколкам. К Соне уже поздно. Может можно склеить официантка поднимает на меня взгляд, у нее на ладони четыре осколка. Есть специальный клей для фарфора. Я слабо улыбаюсь и плетусь мимо столов к выходу, как в тумане. Вместе с этой вазой у меня и сердце раскололось на части, как тонкий японский фарфор. Вика! Меня нагоняет мама. «Милая моя!» Прижимает к себе. «Ну что ты, моя хорошая!» «Хочу к Соне!» Сипло шепчу я. Идем. Мама выводит меня из зала. «Я рядом, Вика, рядом!» «Ничего страшного не случилось!» «Это всего лишь ваза!»